ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ РЕВ ЗМЕЯ ГЛАВА ТРИДЦАТЬ 24 ДВАДЦАТЬ ЯНВАРЯ, одиннадцать ЧАСОВ тринадцать МИНУТ МОРЕ БАЛИ, В четырех МИЛЯХ ОТ ПОБЕРЕЖЬЯ, ЗАПАДНОЙ НУСАТИНГАРА Хэнт уже затянул бинт на верхней части бедра Грея. Тот застонал. «Пуля прошла на вылет», — сказал доктор. «Но вам как можно скорее нужна медицинская помощь. Это может подождать». Грей сидел в рулевой рубке. Бойня закончилась, но предстояло сделать еще многое. Хэн сделал все возможное, чтобы помочь другим раненым. К счастью, аптечка патрульного катера была хорошо укомплектована. На палубе Сайхана осталась рядом с матерью. Склонившись над накрытым телом Джоана, Гуанинь прижалась головой к его груди. Ее плечи тряслись, но не от слабости или лихорадки. Горе сломило ее во сто крат сильнее любого яда. Тем не менее, она, вне всякого сомнения, получила смертельную дозу. Сотни укусов на ее теле начали чернеть, но Гуанин делал вид, что не замечает их. Казалось, она была готова последовать за Джоаном во врата смерти. Зная, что ничем не может помочь, Грей оставил их наедине с их горем и поковырял к стоявшему у руля Сюэ. Его взгляд был устремлен куда-то на край света. — Спасибо, — сказал Грей. Сюэ посмотрел на пистолет у себя в кобуре. «Я спасал не тебя». Грей бросил взгляд на Джоана. «Но вы выиграли для него достаточно времени, чтобы действовать». Сюэ пожал плечами и снова посмотрел наружу. «Но сколько времени есть у каждого из нас?» Ревущий бык обернулся полной неудачей. Относительно него капитан вэйн был прав. Грей не желал соглашаться ни с чем, что говорил этот убитый негодяй. «Наши усилия пошли прахом, нам помешали». «Мы не дали ему реального шанса». Все нахмурился. «Это как понимать?» Грей взглянул на ступеньки, ведущие в нижний трюм. Кадир Нумери получил медицинскую помощь и удалился в одну из кают внизу. Согласно отчету Стэнфорда, когда гора Тамбора извергалась в последний раз, ее успокоили собравшиеся здесь аборигены. По его словам, то была не маленькая группа, а сотни людей, прибывших в эти воды, и все они размахивали в воздухе своими трещотками — Очевидно, даже тогда, когда извергалась только тамбора, одного ревущего быка было недостаточно, чтобы ее успокоить. Сюэ вздохнул. «Которого у нас вообще больше нет. Он уничтожен». «Нам он не нужен». Сюэ отступил на шаг назад и оценивающим взглядом окинул Грея с головы до ног. Судя по его лицу, он явно усомнился в здравом уме американца. Грея указал на карман Сюэ. «Ранее я видел, как вы записывали на телефон попытку директора Нумери привести в действие трещотку. У вас на телефоне должна быть копия Юрева». Сюй вытаращил глаза, вытащил мобильник и вопросительно посмотрел на него. Пирс указал на мостик. Это патрульный катер, используемый для преследования пиратов и торговцев людьми. На рулевой рубке установлена огромная звуковая пушка «Элрат», при помощи которой пиратским лодкам приказывают сдаваться. «Всё я понял план Грея. Если мы пропустим этот рев через звуковую систему, мы сможем транслировать гораздо больше сотни ревущих быков, скорее тысячи. 11 часов 21 минута. Как только последние приготовления были завершены, Сайхан отнесла мать в рулевую рубку. Гуанинь безвольно обмякла, едва удерживаясь в вертикальном положении. Её кожа горела, и этот жар чувствовался даже сквозь одежду». Грей встретил Сайхан в дверях и помог провести мать к сидению внутри. Он вручил Сайхан наушники, нашел их рядом с нишей для радио. Патрульная команда, похоже, держала их на готове для собственных оглушительных атак на пиратские корабли. «Надень их на мать», — сказал он. «Это будет тяжелое испытание». Сайхан кивнула. Грей быстро обнял ее и бросил обеспокоенный взгляд на Гуанинь. Та обмякла на сиденье и, похоже, вновь погрузилась в беспамятство — Так будет даже лучше, сказала Сайхан, бросив на нее взгляд. И не только для мира. Мы сделаем все возможное. Гряд вернулся, но Сайхан притянула его обратно и поцеловала. Ей нужно было почувствовать его губы, вкус его дыхания, ощутить твердость его тела, которая помогла бы ей крепко стоять на земле. Она не была нежной, она брала то, что ей было нужно. Он не возражал. Получив то, что хотела, Сайхан оттолкнула его. «Принимайтесь за работу». Грей направился к Сюэ и Кадируну нумери План состоял в том, чтобы их группа пережила звуковой шторм внутри каюты, в надежде на то, что ее бронированная надстройка и пуленепробиваемые окна обеспечат дополнительную звукоизоляцию. Грей и Сюэ что-то жаром обсудили. Они провели несколько проб, после чего, убедившись, что все работает, Грей надел наушники. «Поехали!» — крикнул он. Сайхан убедилась, что уши матери закрыты, а затем покрепче прижала наушники к своей голове. Грея обвел рубку взглядом и показал Сюе большие пальцы. Майор нажал переключатель на радиоконсоли. Его мобильный телефон уже был подключен к системе. Как только началась трансляция записи, Сюэ повернул регулятор громкости. Он начал с приглушенного рева, транслируемого через акустический динамик дальнего действия на рулевой рубке. Сюэ взглянул на Грея. Тот кивнул, мол, продолжай. Звук быстро нарастал, становясь все громче и громче. Даже направленный от динамика наружу, он сотрясал крышу. С тем же успехом Сейхан могла быть без наушников. Рев наполнял ее голову. От него стучали зубы и вибрировали ребра. Грей снова посмотрел на окружающих. Подождал, пока все не поднимут вверх большие пальцы, а затем ткнул пальцем в воздух. Громче. Сюэ повернул ручку до упора. Сейхан сжалась, пытаясь спрятаться от звука, но он был повсюду. В ее костях, в ее крови. Ее мутило. Кожа покалывала жар. Сердце колотилось, подпитываемое дикой паникой. Рев наполнял собой воздух, не давая дышать. Она знала, что это ее воображение, но так ей казалось. Грей наклонился к Сюэ и указал на передние иллюминаторы. Сейхан скачала со своего места — Сначала она не поняла, что его так взволновало, а потом заметила перемену в горе Тамбора. Фонтаны огня рухнули в кальдеру. Неподпитываемые свежими потоками расплавленной породы нижние склоны горы потемнели. Она выглянула в другие иллюминаторы. Огненные горизонты также потускнели. Грей перехватил ее взгляд. Выражение его лица читалось легко. «Работает». Он имел в виду не только вулканы, Кир со взмахом указал вокруг корабля. Сайхан посмотрел вниз на окружающие их воды. Те все еще были темны, но сквозь пепел, теперь то появляясь, то исчезая, мелькали огни. Радужные змеи. Грей повернулся к Сюэ и сделал ладонью жест, будто перерезает горло. Сюэ уменьшил громкость. В отсутствие этого рева мир погрузился в гробовую тишину, как будто затаив дыхание. Грей уставился на мерцающие в воде огоньки. «Нам явно удалось их призвать». Лицо Сюэ оставалось настороженным. «Но достаточно ли этого?» Одиннадцать часов сорок минут. Грей стоял у борта лодки и рассматривал склоны Тамборы. Та все так же оставалась тихой. В течение последних десяти минут ее вершина неуклонно темнела, растворяясь в пепельной дымке. Грей кинул взглядом остальные горизонты. Далекие огни гасли, и мир вокруг него сжимался. Тем не менее, несколько точек продолжали гореть, отмечая самые дальние вулканы. Все стоял рядом с ним, занимаясь тем же самым. До лодки донесся грохот, уже не такой громкий, как артиллерийские залпы, а скорее похожий на раскаты грома на горизонте. Тем не менее, это был признак того, что тектоническая нестабильность сохраняется. Грэй озвучил свое решение. «Нам удалось успокоить ближайший к нам район, но не весь». «Далеко не весь», — согласился Сюэ. «Мы засунули палец в дамбу и остановили наводнение, но на этом все. Если вулканическая активность в большом регионе продолжит усиливаться, эти моря могут снова взорваться». «Тем не менее, сделанное нами доказывает эффективность этого метода». Грей посмотрел на воду вокруг патрульного катера. Та буквально кишела биолюминесцентными существами, что сквозь пепел светились в темноте. Они мерцали и переливались оттенками всех цветов. Неудивительно, что аборигены называли их радужными. Существа были явно заняты своим делом. Гладкие щупальца выскакивали из воды и как будто ощупывали поверхность. Они хватали коралловые шарики, собирали обломанные куски и ветки и уносили все это прочь, тщательно очищая воду от огненной угрозы. Грей в очередной раз задался вопросом, не являются ли эти колючие мины биологической защитой, Что, если они использовали эти свои молодые агрессивные формы для защиты своих владений? Впрочем, этот аспект их биологии в данный момент не был важен. На корме Юн и Хэн обнаружили рычаг, обдвигавший платформу для ныряния над водой. Жаль, что Грей не знал о нем раньше, когда спасал Гуанини и Джуана. Юн крикнул ему, сообщив, что все готово. Грей кивнул и подошел к металлической скамье, которая укрыла их во время перестрелки. Теперь на ней лежало обмякшее тело Гуанинь. Мать Сайхан была без сознания, она стонала и металась. Ее кожа была бледной и покрыта черными пятнами укусов. Грей шагнул к Сайхан. Вместе они подняли ее мать. Гуанинь казалась невесомой, как будто надвигающаяся смерть опустошила ее. Юн шагнул было вперед, чтобы помочь, но Сайхан хмурым взглядом остановила его, оберегая мать в ее беспомощном состоянии. Гуанинь по-прежнему оставалась драконьей головой триады. Показать ее слабость было чревато унижением. А Сайхан намеревалась оберегать честь своей матери. На рампу ныряния вела небольшая дверь. Будучи выдвинутой, небольшая палуба сравнялась с морем. Они осторожно поднесли к ней гуанинь. Остальные остались на палубе. Грей и Сайхан опустили Гуанинь на край, сами встали на колени. и, приподняв, положили на пластину пепла. Лежа в море, поддерживаемая водой, Гуанин казалась еще более невесомой, почти нематериальной. Ее одежда развивалась крыльями. Она вздохнула, как будто прохладная вода облегчила ее лихорадку. Грей и Сайхан поддерживали ее, хотя это не потребовало особых усилий. Они ждали, молча молясь о чуде, об обещании исцеления, скрытом в старых бумагах и древних ритуалах, К сожалению, их усилия остались в Туне. Сияющие создания скользили по волнам и поднимались сквозь пепельную воду, но не подплывали ближе. «Почему они не помогают?» — спросила Сайхан. «Я не знаю». Грей избегал озвучивать свои мысли. «Может, они не считают ее достойной?» У Гуанинь были благородство и честь, но ее имя, богиня Милосердия... Было скорее сардонической насмешкой, нежели отражал ее истинную сущность. Она прожила нелегкую жизнь и требовала того же от окружающих, особенно от врагов. Ее руки были сплошь обогрены кровью, часть из которой, несомненно, была невинной. Опять же, и мои руки тоже. У него имелись свои демоны, которые могли прогнать этих нежных существ. Позади него раздался какой-то звук. Грей повернулся. Как оказалось, Сюэ держал в руках мобильник, включив на нем свою запись ревущего быка. Это был не тот гром, что раньше. Одинокий зов звучал тоскливо и печально. Грей повернулся к морю. Змеи, словно прислушиваясь, медленно остановили движение. Одна за другой они погружались в море. Пепело оседал над водой, скрывая их из виду. Грей нахмурился. «Неужели мы, сами того не подозревая, отослали их прочь?» Сейха нахнула и застыла от неожиданности. Вокруг тела ее матери появились щупальца. Избиваясь в воздухе, они очень походили на змей. Их биолюминесцентное свечение постепенно приобретало синхронность по спирали, переходя от одного щупальца к другому, от одного сияющего цвета к другим цветам. Все это создавало водоворот мерцающей красоты — как будто на воду опустилась радуга. Щупальцы медленно опустились и осторожно прощупали бледную кожу гуанинь. Из длинных щупалец росли меньше и касались всего ее тела. Каждое такое прикосновение оставляло на ее плоти набухший рубец. Щупальцы тянулись повсюду, извиваясь под ее платьем, по ее лицу. Казалось, они выискивали почерневшие отметины от жал ядовитых кораллов, И пока они работали, Гуанинь стонала и вскрикивала, жмурясь от боли. Однако змеи продолжали делать свое дело. Не в силах больше сдерживаться, Хэн спустился на платформу и, почтительно кланяясь, произнес. Если это лекарство работает, оно понадобится и другим. Они отодвинулись в сторону, уступая ему место. Грей знал, что у доктора есть пациенты в Камбодже, но он беспокоится не только о них. Гуанинь, конечно же, не единственная, кто получил в этих водах дозу яда. Регион нуждался в излечении так же сильно, как и пациенты Хена. Встав на колени, доктор протянул стеклянную чашу для сбора образцов. Должно быть, та лежала у него в рюкзаке вместе с прочими медикаментами. Вот почему он отправился в это путешествие, в надежде найти лекарство. Несколько щупалец скользнули по стеклу, покрывая его своим огненным раствором. Хэн подождал, пока чаша наполнится до краев. В процессе он получил несколько ожогов, довольно болезненных, но, судя по его глазам, он был готов страдать ради этого лекарства. Как только противоядия набралось достаточно, Хэн убрал руку и запечатал контейнер. Он повторил этот процесс со второй чашей, после чего поставил образец рядом с коленом Грея. «Я поделюсь всем, что мы найдем», — сказал Хэн. «Если вы сделаете то же самое». «Конечно», — пообещал Грей, — Хэн отвесил короткий поклон и удалился. Огненное крещение Гуанинь продолжалось еще несколько минут, демонстрируя внимательность и тщательность подводных существ. Наконец, словно повинуясь некоему неизвестному сигналу, все щупальца змейки уплыли прочь. Как только они ушли, Грей помог вытащить Гуанинь обратно на рампу для ныряния и дал ей отдохнуть там под присмотром Сайхан. Он стоял и смотрел на темное море. Существа так и не появились вновь, по-видимому, выполнив свои обязанности как здесь, так и в окружающих водах. К сожалению, это касалось только данной области. До них гулким эхом все еще докатывались далекие залпы, а на горизонте продолжали полыхать огни. Грей нахмурился. Он знал правду об их усилиях. «Этого все еще недостаточно».